С Бабелем в Николоворобинском переулке. Андре Малеро. Через несколько месяцев нашей раздельной жизни с Бабелем Штайнер сам предложил, чтобы я переехала в Николоворобинской и уступил мне одну из своих верхних двух комнат, читая ее более удобной для меня, чем вторая комната Бабеля. Ее Бабель вскоре отдал соседу из другой половины дома. Дверь из нее была заложена кирпичом, и наверху осталось три комнаты. Рабочая комната Бабеля служила ему и спальней. Она была угловой, с большими окнами, обстановка состояла из кровати, заменённой в впоследствии тахтой, платяного шкафа, рабочего стола, возле которого стоял диванчик с полужёстким сиденьем двух стульев, маленького столика с выдвижным ящиком и книжных полок. Полки Бабель заказал высотой до подоконника, и во всю длину стены на них устанавливались нужные ему и любимые книги. А поверху он обычно раскладывал бумажные листки с планами рассказов, разными записями и набросками. Эти листки шириной 10 и длиной 15-16 сантиметров он резал сам. Работал он или сидя на диване, часто поджав под себя ноги, или прохаживаясь по комнате. Он ходил из угла в угол, держа в руках суровую нитку или тонкую веревочку, которую все время то наматывал на пальцы, то разматывал. Время от времени он подходил к столу или к полке и что-нибудь записывал на одном из листков. Потом хождение и обдумывание возобновлялись, иногда он выходил за пределы своей комнаты, зайдет ко мне, постоит немного, не переставая наматывать веревочку, помолчит и опять уйдет к себе. Однажды в руках у бабеля появились откуда-то добытые им настоящие четки, и он перебирал их, работая, но через три дня они исчезли, и он снова стал наматывать на пальцы веревочку или суровую нить. Сидясь с поджатыми по себя ногами, он мол часами. Мне казалось, что эта привычка зависит от телосложения. У Бабеля никогда не было пишущей машинки, и он не умел на ней печатать. Писал он перьевой ручкой и чернилами, а позднее ручкой, которая называлась «Вечное перо». Вечная она, конечно, не была, ее надо было заполнять чернилами каждый раз, когда она переставала писать. Свои рукописи Бабель отдавал печатать машинистке, и какое-то время это делала Татьяна в Стах, пока она жила под Москвой и работала в Москве. Рукописи хранились в нижнем выдвижном ящике платяного шкафа, и только дневники и записные книжки находились в металлическом, довольно тяжелом ящичке с замком. Относительно своих рукописей Бабель запугал меня с самого начала, как только я поселилась в его доме. Он сказал мне, что я не должна читать что-либо написанное им начерное и что он сам мне прочтет, когда будет готово. Примечание. В предварительных записках к воспоминаниям приводится фраза Бабеля. Уход Толстого связан с тем, что жена читала. Конец примечания. И я никогда не нарушала запрета. Сейчас я жалею об этом. Но проницательность Бабеля была такова, что мне казалось, он видит все насквозь. Он сам признавался мне, как Горький, смеясь, сказал когда-то. «Вы настоящий соглядатый, вас в дом пускать страшно». И я даже, когда Бабеля не было дома, побаивалась его проницательных глаз. Ко времени нашей совместной жизни с Бабелем я уже поступила на работу в метропроект. Он относился к моей работе очень уважительно, и при том с любопытством строительство метрополитена в Москве шло очень быстро, проектировщиков торопили, и случалось, что я брала расчеты конструкции домой. У меня в комнате Бабель обычно молча перелистывал папку с расчетом, расчетами, а то утаскивал к себе в комнату, и если у него сидел кто-нибудь из кинорежиссеров, показывал ему и хвастался. «А она у нас математик», – услышала я однажды. «Вы только посмотрите, как все сложно. Это вам не сценарий писать». Составление чертежей, что мне тоже иногда приходилось делать дома, казалось бабелю чем-то непостижимым. Но непостижимым было тогда у меня все, что Умел и знал он. До знакомства с Байбелем я читала много, но без разбору. Все, что попадется под руку. Заметив это, он сказал. Это никуда не годится. У вас не хватит времени прочитать стоящие книги. Есть примерно сто книг, которые каждый образованный человек должен прочесть обязательно. Я как-нибудь составлю вам список этих книг. И через несколько дней он принес этот список. В него вошли древние греческие и римские авторы – Гомер, Геродот, Лукреции, Светоний, а также все лучшее из более поздней западноевропейской литературы, начиная с Эразма Роттердамского, Свифта, Рабле, Сервантса и Докастера, вплоть до таких писателей XIX века, как Стендаль, Мериме и Флабер. В этот список не входили произведения русских классиков и современников, так как с ними я была хорошо знакома, и Бабель – это знал. Однажды Бабель принес мне два толстых тома Фабра «Инстинкты и нравы насекомых». «Я купил это для вас в букинистическом магазине», — сказал он. И хотя в список эту книгу я не включил, посчитал, что читать ее необходимо. Вы прочтете с удовольствием. И действительно, написано она была так жива и занимательна, что читалось как детективный роман. У Бабеля было постоянное желание мне что-то показать, с кем-то познакомить. Он говорил, «Это вам будет интересно, занятно, полезно». Зная, что я читаю книги на немецком языке, Бабель заставил меня изучить классическую немецкую литературу, для чего нанял преподавательница. С ней я прочла многие из произведений Лессинга, Шиллера, Гёте, Гейна и выучила десятки стихотворений наизусть. В прозе Гейна встречалось много французских слов, и Бабель решил, что мне надо изучить и французский язык. Договорились с преподавательницей из Института иностранных языков, и занятия начались. Эти уроки мне очень нравились, но, к к сожалению, продолжались недолго и прекратились весной 1939 года. При этом Бабель не хотел, чтобы я лишалась каких-либо удовольствий и свойственных молодости. Искал мне компаньонов для катания на коньках, нашел группы лыжников, с которыми я уезжала в воскресенье на дачу под Москвой, иногда спрашивал тех, кто к нему приходил, танцуют ли они, и просил «Потанцуйте с Антониной Николаевной, она очень любит танцевать». Сам заводил патефон и с удовольствием смотрел, как мы танцуем. Патефон Бабель привез мне из Франции, но при этом сказал, из-за вас терпел такой позор, как самый последний обыватель. Из-за границы тащил патефон. Летом тридцать 1934 года и в последующие годы мне часто приходилось бывать с Бабелем на бегах, но я никогда не видела, чтобы он играл. У него к лошадям был чисто спортивный интерес. Он бывал на тренировках и в конюшнях гораздо чаще, чем на самих бегах. Скачками он интересовался меньше, но люди, встречавшиеся на бегах, азартно играющие, их разговоры его очень интересовали. На ипподроме он жадно ко всему прислушивался, внимательно присматривался и часто... тащил меня из ложи куда-то наверх, где толпились игроки наиболее азартные, скидывающиеся по нескольку человек, чтобы купить один, но, как им казалось, беспроигрышный билет. Впоследствии, по одной домашней примете, я научилась безошибочно узнавать, что Бабель уехал к лошадям. В эти дни из сахарницы исчезал весь сахар. Кроме лошадей, Бабель с детства любил голубей. Он был знаком со многими московскими голубятниками и с большим удовольствием с ними общался. Часто, когда я была на работе, он ходил к ним один, но два раза брал меня с собой. Мы поднимались на чердаки домов или залезали по крутой лестнице, специально построенные голубятни. Хозяева голубей встречали Бабеля радушно, а тут же выпускали птиц в небо. И мы смотрели, как красиво кружатся они над домом, то белые, то вишневые, то обычные сизы, окраски, но всегда какие-то особенные. Хозяева путем скрещивания старались вывести особую, свою породу с хорошими летными качествами. Во время этих встреч было много разговоров о кормлении голубей, об уходе за ними и наблюдении за их повадками. Рассказывали много историй о голубях, особенно о почтовых. Бабель с любопытством слушал голубятников, и когда мы уходили, выглядел вполне довольным этим общением. Мне кажется, что к собакам Бабель был равнодушен, при мне у него не было собаки, но когда собака Штайнера, доберман Пинчер по кличке дези родила щенка от какого-то дворового пса, Бабель любил возиться с этим щенком, называя его Чуркин, по имени известного в свое время разбойника. Щенок, которым Штайнер совсем не интересовался, однажды куда-то исчез. Наверное, Бабель подарил его кому-нибудь, а Дейзи отправили к Штайнеру в Вену, когда ему в 1937 году запретили возвращаться в СССР. Театр Бабель посещал не очень часто, с большой осторожностью, но зато на «Мертвые души» в художественный ходил каждый сезон. Хохотал он во время представления «Мертвых душ», так что мне неудобно было сидеть с ним рядом. Когда Бабель возвратился после читки своей пьесы «Мария» в художественном театре, то рассказал мне, что актриса очень не терпела узнать, что же это за главная героиня кому будет поручена ее роль. Оказалось, что главная героиня отсутствует. Бабель считал, что пьеса ему не удалась. Впрочем, он ко всем своим произведениям относился критически. Ни оперу, ни оперету Бабель не любил. пени же, особенно камерное, слушал с удовольствием и однажды пришел откуда-то восхищенный исполнением Кито Джапаридзе. эта женщина, — рассказывал он, — была женой какого-то крупного работника в Грузии и пела только дома. Для гостей. Но мужа арестовали, и она осталась без всяких средств к существованию. Когда-то кто-то из друзей посоветовал ей петь на сцене. Она выступила сначала в клубе и успех имел невероятный. После этого сделалась настоящей певицей. Поет она с чувством необыкновенным. Когда Кито Джо Паридзе давала концерты в Москве, он повел меня ее послушать. Бабель никогда не пропускал хорошие музыкальные концерты, очень любил игру замечательной пианистки Марии Юдиной. Однажды я возвратилась из театра и застала у Бабеля гостей, журналистов, среди которых знаком мне был только Регинин. Примечание. Регинин, Рапопорт, Василий Александрович, 1883-1952 годы, писатель, журналист, уроженец Одессы. Конец примечания. Я увидела Бабеля, бледного от усталости, прижатого к стене журналистами, о чем-то его выспрашивающими Набралась храбрости, подошла к нему и сказала, «Разве вы не знаете, что Бабель не любит литературных разговоров?» Они отошли, а Регинин сказал, «Ну, поговорим в другой раз». Они ушли, и Бабель сказал мне, «Мойте ноги, выпью ванну воды». Нелюбовь Бабеля к литературному интервью граничилась с нетерпимостью. О дочери макотинского Валентина Михайловна, мне известен, например, такой эпизод. Когда Вера Инбер попыталась однажды в 1927 или 1928 году расспросить Бабеля и узнать, каковы его ближайшие литературные планы, он ответил «Собираюсь купить козу». А в театре «Откуда я возвратилась в тот вечер» показывали пьесу «Волки овцы». В перерыве между действиями, присутствовавшей на спектакле, Авель Сафронович Янукидзе объявил зрителям только что полученную им новость. В СССР прямо с Лейпсекского процесса прилетел Георгий Димитров. «Киноэкран привлекал Бабеля всегда. Фильм Чапаев мы с ним ходили смотреть на таганку. Он вышел из кинотеатра потрясенный, сказал». Замечательный фильм. Впрочем, я замечательный зритель, мне постановщики должны были бы платить деньги как зрителю. Позже я могу разобраться, хорошо или плохо сыгранно, и как фильм поставлен, но пока смотрю, волнуюсь ничего не замечаю. Такому зрителю нет цены». а Летом 1934 года в Москву впервые приехал из Парижа известный французский писатель Андре Малеро. Это был довольно высокий и очень изящный человек, слегка сутулившийся, с тонким лицом, на котором выделялись большие и всегда серьезные глаза. Нервный тик, то и дело проходил по его лицу – У него были темные русые гладко зачесанные назад волосы, одна прядь часто падала на лоб, и он отбрасывал ее движением руки или головы. Второем, Мальро, Бабель и я, мы смотрели физкультурный парад на Красной площади с трибуны для иностранных гостей. Недалеко от нас стоял Герберт Уэллс. Со мной был фотоаппарат, и мне захотелось снять Уэллса. Продвигаясь поближе к нему и смотря в аппарат, я нечаянно наступила на ногу японскому послу и смутилась. Бабель, заметив это, стремясь сгладить мою неловкость, с улыбкой спросил его. «Скажите, правда, что у вас в Японии размножаются почкования?» тут весело засмеялся, что-то шутливо ответил, и все было замято. Мне же бабель тихо сказал. «Из-за вас у вас смогли быть неприятности с японским правительством. Надо быть осторожнее, когда находишься среди послов». Снимать я больше не пыталась. трибуны для иностранных гостей находилась близко от мавзолея, и стоявшим на ней был хорошо виден Сталин в профиль. После парада мы направились в ресторан «Националь» обедать. За обедом Мальро все обращался ко мне с вопросами о том, какое место занимает любовь в жизни советских женщин, как они переживают измену, как относятся к девственности. Я отвечала как могла, Бабель переводила мои ответы и, наверное, придавала им более остроумную форму. Во всяком случае, Мальро самым серьезным видом кивал головой. В тот же приезд Мальро сказал, что писатель – это не профессия. Его удивляло, что в нашей стране так много писателей, которые ничем, кроме литературы, не занимаются. Живут в особых домах, имеют дачи, дома творчества, санатории. Об этом образе жизни писателей Бабель как-то рассказал. Раньше писатель жил на кривой улочке рядом с холодным сапожником. Напротив обитала толстуха-прачка, орущая во дворе мужским голосом на своих многочисленных детей. А у нас что? Примечание «Холодный сапожник», так издаванно в России, назывался сапожник, который работает не на фабрике, а дома в одиночку, зарабатывает себе на жизнь и водку. Конец примечания.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 я замучился с ним говорит бабеля а когда приехали в париж собрались втроем я оренбург и пастернак в кафе чтобы сочинить борису леонид чухович какую-нибудь речь потому что он был вялло и беспрестанно твердил я болен я не хотел ехать мы с оренбургом что-то для него написали говорили его выступить в зале было полно народу на верхних ярусах толпилась молодежь официальная подготовленная в москве речь Всеволода иванова была в основном о том как хорошо живут писатели в советском союзе как много они зарабатывают, какие имеют квартиры, дачи и так далее. Это произвело на французов очень плохое впечатление. Именно об этом нельзя было говорить. Мне было так жалко беднягу Иванова. А когда вышел Пастернак, растерянный по-детски оглядел всех и неожиданно сказал «Поэзия? Ее ищут повсюду, она ходит в траве». Раздались такие аплодисменты, такая буря восторга и такие крики, что я сразу понял, все в порядке, он может больше ничего не говорить. Свою речь Бабель не пересказывал, но впоследствии от Оренбурга я узнала, что Бабель произнес ее на чистейшем французском языке, употребив много остроумных выражений. Ему бешено аплодировали и кричали, особенно молодежь. 27 июня Бабель писал матери и сестре из Парижа. Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее, импровизация, сказанная, к тому же, в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи, имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать, как волк, в поисках материала. Хочу привести в систему мои знания о Виф-Лемьер и, может быть, опубликовать их. Примечание, эта публикация о Париже появилась в журнале «Пионер» в 1937 году в номере третьем под названием «Город Светоч». Конец примечания. «Однажды я попросил Эренбурга, уезжавшего во Францию, узнать, не сохранилась ли стенограмма речи Бабеля на Конгрессе. Он говорил об этом с Малеро, одним из организаторов Конгресса, но казалось, что все материалы погибли во время оккупации Парижа немцами. В апреле 1936 года Бабель ездил к Алексею Максимовичу Горькому в Тессели вместе с андре Малеро и Михаилом Кольцовым. Возвратившись, он рассказал, что Малеро обратился к Горькому с предложением о создании энциклопедии 20 столетия, которая имела бы такое же значение для духовного развития человечества, как энциклопедия 18 столетия, основателем которой был Денис Дидро. Такая энциклопедия должна была по плану Малеро стать основным литературным, историческим и философским оружием в борьбе за гуманизм против фашизма. Предполагалось, что в составлении этого грандиозного труда примут участие ученые и писатели почти всех стран мира. И что энциклопедия Энциклопедия будет издана одновременно на четырех языках – русском, французском, английском и испанском. Горький, по словам Бабеля, одобрил идею создания такой энциклопедии и в качестве редактора Советского Союза предложил Бухарина. На это Мальро ответил, что не знает другой личности с круглозором подобной широты». Однако полное взаимопонимание между Горьким и Малеро обнаружилось только в том, что энциклопедию надо создавать. По всем остальным вопросам, касавшимся свободы искусства и личности, а также оценки произведений таких писателей, как Достоевский, Джойс, Горький и Малеро оказались почти на противоположных позициях. Переводчиками Малеро в этих беседах были Михаил Кольцов и Бабель. Бабель жаловался мне, что миссия была трудной, приходилось быть и переводчиком, и дипломатом в в одно и то же время. «Горькому нелегко дарить эти беседы», — говорил Бабель, а Мальро, уезжая из Тессели, был мрачен. Ответы Горького не удовлетворили его. Во второй свой приезд в СССР Андре Мальро несколько раз бывал у нас дома. Бабель любил пошутить над ним и называл его по-русски то Андрюшкой, то Андрюхой, а то пододвинет к нему какое-нибудь блюдо, уговаривая «Лопай, Андрюшка». Тоже не понимая по-русски, только улыбался и повторял — Как человек нервный, очень темпераментный, он говорил всегда очень быстро и взволнованно, его интересовало все, и отношение у нас к поэту Пастернаку, и критика музыки Шостаковича, и обсуждение на писательских собраниях вопросов о формализме и реализме. Однажды я задала Мальро банальный вопрос, как ему понравилась Москва. В Москве недавно открыли первую линию метро, и всем иностранцам непременно ее показывали. Мальро ответил на мой вопрос кратко. Многовато метро. Позднее Бабель рассказывал мне, что во время испанских событий Майльро был командиром воздушной эскадрильи в интернациональной бригаде. Кроме того, он летал в Нью-Йорк, где, выступая с пламенными речами, перед американцами собрал миллион долларов в пользу борющейся Испании. Кажется, в тот же раз, в 1936 году, Анре мальро привез в Москву своего младшего брата Ролана – Бабель очень смешно рассказывал, как, приехав в Советский Союз, Ролан сказал брату, «Если ты думаешь, что я смогу прожить без женщины двое суток, ты ошибаешься». Он познакомился с какой-то русской девушкой, пригласил ее в ресторан и попытался обнять уже в такси, но тут же получил по физиономии. Девушка приказала шоферу остановиться и убежала. Ошарашенный Ролан пришел к Бабелю со словами, «Не понимаю, как в вашей стране может повыситься рождаемость, как пишут у вас в газетах». Бабель перевел мне слова Ролана, и мы оба ликовали, что наша девушка дала отпор французу. Ролан часто приходил к нам, и Бабель приводил его ко мне в комнату и говорил, «Передаю этого идиота, он до смерти мне надоел. Займите его чем-нибудь ради Бога». При этом Бабель мило улыбался Ролану. Мне приходилось сдерживать смех. В это время я начала самостоятельно изучать французский язык. Почему-то учебник было трудно достать, и когда мне попался учебник для военной академии... «L'Académie Militaire», я его купила. Пытаясь разговаривать с Роланом, я обнаружила, что не знаю, как по-французски «цветы и духи», зато знаю такие слова, как «пушки и пулеметы» и много других военных терминов. Бабель очень смеялся, когда Ролан рассказал ему об этом. Иногда Бабель отправлял нас с Роланом в театр. Мучительные попытки разговаривать по-французски закончились тем, что мы неожиданно выяснили, что можно с грехом пополам объясняться по-немецки. Оказалось, что Ролан окончил в Германии какое-то учебное заведение по кинематографии и хотел работать по этой специальности у нас в СССР. Впоследствии мы устроили его на Мосфильм, где снималась картина под названием «Зори Парижа». У нас он стал бывать реже, поскольку жил тогда то ли в гостинице, то ли на частной квартире. Русским языком он овладел довольно быстро. Однажды зимой пришел к нам в теплых рукавицах, и когда гостившая у нас мама спросила «Вам тепло?», Ролан вдруг ответил «Мне не холодно и не жарко». Это было большое достижение, дальнейшая судьба Ролана мне точно неизвестна, но кто-то из приезжавших из Парижа будто бы рассказывал, что Ролан был расстрелян как немецкий шпион, я думаю, случилось это уже после войны 1941-1945 -го годов». После каждого возвращения Иренбурга из Парижа я спрашивала его об Анре Мальро. От него я узнала, что Мальро боролся с фашизмом, вступив в армию де Деголя, и что, когда американские войска в 1945 году заняли Париж, Мальро нашли под Парижем с пулеметом в руках. Наши газеты в последующие годы замалчивали все, что касалось Малеро. Раза два появлялись заметки иронического содержания, а в то время Малеро, будучи министром культуры в правительстве Деголе, написал большое исследование об искусстве, и его во Франции называли «современным стендалем». Я вступила на работу в метропроект в марте 34 года, и поэтому мне не полагался отпуск ни летом, ни осенью, а только зимой в декабре. Бабель достал мне путевку в Дом отдыха работников искусств «Рабис» под Москвой. Он проводил меня на поезде до железнодорожной станции, от которой я в запряженных лошадью санях вместе с другими отдыхающими доехала до Дома отдыха. Меня поселили в одной комнате с молодой милой женщиной Ольгой Анатольевной Бакушинской, которая оказалась дочерью профессора Бакушинского, историка искусства. Мы познакомились с нашими соседями по столу и образовали компанию, чтобы вместе проводить встречу. время. 31 декабря ничего не обещавший мне бабель неожиданно приехал, нагруженный шампанским, конфетами и апельсинами. Новый год мы встречали в нашей комнате, пригласив к себе новых знакомых. Ожидая наступления Нового года, мы затеяли веселую игру, в которую играли и раньше. Кто-нибудь сочинял рассказ, оставляя места для прилагательных, а потом все остальные по очереди называли прилагательные, и автор рассказа постепенно заполнял ими пустые места перед существительными. Затем получившийся текст зачитывали вслух, и неожиданные сочетания прилагательных и существительных, а иногда и сами прилагательные, часто оказывались очень смешными. Бабель с удовольствием принял участие в этой игре, и его прилагательные были самыми смешными. Встретив Новый год, все пошли гулять, после чего Бабель ушел в комнату, предоставленную ему для ночлега, кажется, это был кабинет врача. Утром после завтрака Бабель уехал в Москву, так мы встретили 1935 год. Летом Бабель отправился в поездку по Киевщине для сбора материалов в журнал «СССР на стройке». Готовился специальный тематический номер по свекле. У меня как раз намечался отпуск.